глава 19 на темной ночной улице из за угла вышла женщина неся на плечах сдвоенные чаши тлеющих угольев насыпанных горкой на ветру из пышущих жаром розовых холмиков вылетали и рассеивались искры светлячки там где ступали ее и ноги оставался след затухающих искорок молчаливо Шаркая ногами, она свернула за угол в переулок и исчезла. Вслед за ней мужчина непринужденно без усилий нес на голове маленький гроб. Ящик был сколочен из простой белой древесины. По бокам и сверху были прибиты дешевые серебристые розетки, домотканный шелк и бумажные цветы. В ящике лежал. Мальчики вытаращились на похоронную процессию из двух человек. «Двое», — думал Том, — «мужчина и ящик, и нечто внутри». Высокий мужчина со скорбным лицом, уравновешивая гроб на макушке, прошагал в церковь по соседству. «Это...» — запнулся было Том. «Это снова пип там, в ящике?» «А как ты думаешь, мальчик?» — спросил саван да саркофаг. — Не знаю, — всхлипнул Том. — Я только знаю, что с меня хватит. Ночь слишком затянулась. Я всего насмотрелся. Я все узнал, черт возьми, все! — Да, — сказали все, сбиваясь в кучу и дрожа. — И нам надо домой, разве нет? А Пипкин? Где он? Он жив или мертв? Мы можем его спасти? Он пропал? «Мы опоздали? Как нам быть?» «Как?» — Вскричали все, и те же вопросы вырывались из их уст, стояли в их глазах. Они все ухватились за саван де саркофага, как бы стремясь выпутать у него ответы, вырвать из его локтей. «Как нам быть?» «Чтобы спасти Пипкина. Последнее усилие». «Взгляните-ка на это дерево!» На дереве ветер дюжинами раскачивал пиньяты – дьяволов, призраков, черепа, ведьмаков. Примечание. Пиньята – мексиканская полая игрушка крупных размеров из папье-маше или оберточной бумаги. Пиньята воспроизводит фигуры животных или геометрические фигуры и наполняется угощениями или сюрпризами для детей. Конфетами, хлопушками, игрушками, конфетти, орехами и тому подобное. «Разбейте свою пиньяту, мальчики!» Им вручили палки. «Лупите!» С шумом, гамом они принялись лупить. Пиньяты полопались. Из пиньяты скелета вырвался наружу ливень из тысяч листиков со скелетами. Они обрушились на Тома. Ветер унес прочь листья, скелеты и Тома. Из пиньяты мумии вывалились сотни хрупких египетских мумий, взвелись в небеса, увлекая за собой Ральфа. Итак, каждый мальчик колотил и раскалывал пиньяты, выпуская наружу мелкие гнусные подобия самого себя, и дьяволы, ведьмы, призраки с воплями, визгами хватали мальчишек, и те, кувыркаясь, уносились в небеса, а саван-де-саркофаг хохотал им вслед. Они отскакивали от стен в переулках города. Камнями, блинчиками, лягушками летели в припрыжку по поверхности озера, чтобы приземлиться кучей малой коленей и локтей на очередном холме. Они сели. Они очутились на заброшенном, безлюдном, темном кладбище. Только могильные плиты, словно огромные свадебные торты, посыпала сахарной пудрой старая луна. Они наблюдали, как тихо, непринужденно, стремительно Саван де Саркофаг приземлился прямо на ноги. Он дотянулся до железной перекладины в земле, потянул на себя, заскрежетали петли, и распахнулась дверца люка. Мальчики подошли к краю большой впадины. «Кот», — заикаясь, сказал Том, — «кот-то комбы?» Като — подсказал саван-де-саркофаг. В сухие пыльные недра вела лестница. Мальчики сглотнули слюну. «Пип, там?» «Идите и приведите его, мальчики». «Он один?» «Нет». «С ним еще кое-кто». «Кое-что?» «Кто первый?» «Только не я!» «Молчание!» «Я!» — сказал наконец Том. Он поставил ступню на первую ступеньку, погрузился в землю. Еще шаг — и вдруг исчез. Остальные — следом. Они спускались по лестнице гуськом, и с каждым шагом темнота сгущалась, и молчание становилось более гробовым, И ночь становилась глуше и чернее, и тени дожидались и склонялись со стен, и странные создания, казалось, ухмылялись им из длинной пещеры, которая ждала в глубине. Летучие мыши висели гроздьями над головой и пищали тонюсенькими голосками, неуловимыми для уха. Только собаки их слышали, приходя в бешенство, лезли вон из шкур и убегали прочь. С каждым шагом отдалялся город и земля, и все добрые люди на земле. Даже кладбище наверху казалось далеким. Стало тоскливо и так одиноко, что они чуть не расплакались. Ибо с каждым шагом вниз по лестнице они на мириады миль отдалялись от жизни, теплой постели, уютных свечек маминного голоса, папиного кашля в ночи после выкуренной трубки, когда тебе становилось хорошо, потому что ты знал, что он рядом. В темноте, живой, ворочается сбоку на бок во сне, и способен стукнуть кулаком, если нужно. С каждым шагом вниз по лестнице они всматривались в длинную пещеру, длинный коридор. И там находились. Люди. И они были очень тихими. Они притихли давно. Некоторые умолкли 30 лет тому назад. Некоторые умолкли 40 лет тому назад. Некоторые совершенно умолкли 70 лет тому назад. Вот они, сказал Том. Мумии, прошептал кто-то. Мумии. Длинная вереница мумий, прислоненных к стенам. 50 мумий у правой стены, 50 у левой. Четыре мумии дожидаются на дальнем конце во тьме. 104, иссохшие в прах мумии в таком одиночестве, какого они никогда не испытывали при жизни. Позабытых, позаброшенных на глубине, вдалеке от собачьего лая и светляков, в сладкоголосовое пение и гитарных переборов в ночи. «Ну и ну», — сказал Том. «Вот бедолаги. Я про них слышал. Что именно?» Родные не могли оплатить аренду за могилы, поэтому могильщик выкопал их и выставил здесь. Тут такой сухой грунт, что они превращаются в мумии. Смотрите, во что они одеты. Мальчики посмотрели и увидели, что некоторые одеты как крестьяне, некоторые как крестьянки, бизнесмены в черных костюмах и даже один Матадор в запыленном костюме огней. Но под одеждой. Только тонкие кости до кожи, паутина и пыль осыпаются сквозь ребра, стоит рядом чихнуть или встряхнуть их. «Что это? Ты о чем?» Все прислушались. Вперили взгляды в длинную сводчатую галерею. Все мумии взглянули пустыми глазницами. Все мумии ждали с пустыми руками. Кто-то плакал на дальнем конце длинного мрачного коридора. А -а «Ах!» — раздался стон. О -о «Ох!» — раздался плач. Пропел тонкий голосок. «Это же... Пип!» «Я только раз слышал, как он плачет, но это он!» «Пипкин! Он попал в западню в катакомбах!» Мальчики всмотрелись. И увидели скорченную фигурку в сотне футов, скрюченную в самом дальнем углу катакомб. Она шевелилась. Плечи вздрагивали. Она уронила голову и обхватила ее дрожащими руками, а под ладонями, стенающие, искаженные страхом уста. Пипкин? Плач прекратился. Ты? прошептал Том. Долгое молчание, дрожащий вздох, и затем. Да. Пип, ты что там делаешь? Не знаю. Выходим. Я. Я не могу. Боюсь. Но, Пип, если ты тут останешься... Том замолк. Пип, думал он, если останешься, то навсегда. Наедине с молчанием и с этими непрекаянными. В длинной шеренге. И туристы будут приходить, чтобы поглазеть на тебя. Будут покупать билетики, чтобы посмотреть на тебя еще разок. Ты... Пип сказал Ральф из-под маски. Ты должен выйти. Не могу, зарыдал Пип. Они не отпускают. Они? Но мальчики понимали, что он говорит о длинной веренице мумий. Чтобы выбраться, ему придется пробежать сквозь строй кошмаров, тайн, ужасов, страхов и призраков. Они не могут тебя остановить, Пип. Пип ответил. «Нет, могут». «Могут», — отозвалось эхо из недр катакомб. «Я боюсь выходить». «А мы», — сказал Ральф. «Боимся заходить», — подумали все. «Может, выберем одного смельчака?» — сказал Том и запнулся. Пипкин снова заплакал, ему мумии ждали, и ночь в длинном погребальном зале была до того черна что если в него войти и не двигаться то можно провалиться сквозь пол костлявый мрамор полос хватит тебя за щиколотки и не отпустит пока от ледяного холода ты не превратишься в высохшую в прах статую на вечные времена может зайдем все вместе в атагой предложил ральф и они попробовали сдвинуться с места. Подобно большому пауку со множеством лап мальчики попробовали протиснуться в дверной проем. Два шага вперед, шаг назад, шаг вперед, два назад. А -а -а «Ах!» — стенал Пипкин. От этих звуков они повалились на барах барахтаясь бросились обратно к двери, крича от страха. Они услышали, как у них в груди больно забарабанил град сердцебиений. «Черт! Что нам делать? Он боится выйти? Мы боимся войти! Что же, что?» – запречитал Том. У них за спиной всеми забытый подпирал стену саван де саркофаг. Улыбка, крошечная, словно огонек свечи, замерцала и погасла сквозь зубы. «Вот чем вы его спасете, мальчики!» Саван-де-саркофаг пошарил под своим черным плащом и вытащил знакомый череп из белого сахара, на челе которого было начертано Пипкин. «Спасайте Пипкина, парни! Заключите сделку!» «С кем?» «Со мной! И кое с кем еще! Обойдемся без имен! Ну-ка!» Разломите череп на восемь сладких кусочков и передайте по кругу. П. Тебе, Том. И. Тебе, Ральф. Половинку второго П. Тебе, Хэнк. Другую половинку тебе, Джей-Джей. Кусочек К. Тебе, мальчик. Другой кусочек тебе. А вот И. Наконец, Н. Коснитесь сладких осколков, парни. — Слушайте. Итак, страшная сделка. Вам и вправду хочется, чтобы Пипкин выжил. Какая буря возмущения тут поднялась. Саван до да саркофакаш аж отшатнулся. Даже тень сомнения в том, что они хотят спасения Пипкина, мальчишки встретили негодующим лаем. — Ладно, ладно, — успокоил их он. — Вижу, вы настроены решительно. Готов ли каждый из вас отдать год своей жизни, мальчики? «Что?» — сказал Том. «Я серьезно, мальчики. Один год. Один драгоценный год в конце выгоревший, как свеча жизни. Если каждый из вас внесет один год своей жизни, вы сможете выкупить мертвого Пипкина. Год от такой ужасной суммы среди них пробежал шепот бормотание в голове не укладывалось год в далеком будущем и не год вовсе мальчики в 11-12 не могут рассуждать как в 70 год год да конечно почему нет да подумайте мальчики подумайте это не праздная сделка заключенная с никем. Я не шучу. Все в заправду, все по-настоящему. Вы соглашаетесь на тяжкое условие, идете на тяжкую сделку. Каждый должен пообещать, что отдаст один год. Конечно, вы не лишитесь года сейчас, потому что еще слишком юны. И читая ваши мысли, я вижу, что вы не отдаете себе отчета о том, как это кончится. Только впоследствии. 50 лет спустя после этой ночи или 60 лет спустя после этого рассвета, когда вам будет отчаянно не хватать времени и вам понадобится лишний день-два хорошей погоды или удовольствий, к вам заявится мистер С, то есть страшный суд, или мистер К, то есть костяк, и предъявит счет к оплате. А может, приду я. Саван да саркофаг собственной персоной, друг детей, и скажу, «Выполняйте!» Обещанный год — это отданный год. Я скажу, «Отдавайте!» И вы обязаны отдать. Что это означает для каждого из нас? А это означает, что тот, кому отмерен 71 год, умрет в 70 лет. Тот, кому суждено прожить... До 86 шести умрет восемьдесят пять. Почтенный возраст. Плюс-минус год. Кажется, ничего особенного. Когда настанет ваш черед, вы пожалеете, мальчики. Но зато сможете сказать. Я достойно потратил этот год. Я подарил его Пипу. Отдал жизнь взаймы милому другу Пипкину. Лучшему яблоку, которое чуть не сорвалось... Прежде срока с зрева урожая. Некоторым придется распрощаться с жизнью в 48 вместо 49. Кое-кто должен будет уснуть вечным сном в 54, а не в 55. Теперь вы уловили смысл, мальчики? Сложили, вычли. Простая арифметика. Год. Кто обязуется выложить 365 полновесных дней из своей души, чтобы вернуть старину Пипкина? Подумайте, мальчики. Молчите. Потом говорите. Последовали долгие безмолвные раздумья над арифметическими действиями. Вычисления выполнялись быстро. Обдумывать было нечего, хотя спустя годы они еще, может, пожалеют об этой ужасной спешке. Но что им оставалось? Лишь броситься в воду и спасти утопающего, пока он окончательно не погряз в жутком прахе. «Я», — сказал Том, — «я отдам год». «И я», — сказал Ральф. «Я с вами», — сказал Генри Хэнк. «И я, я, я», я — сказали остальные. «Вы осознаете, какое обязательство берете на себя мальчики». «Значит, вы любите Пипкина?» «Да, да!» «Значит, быть посему, мальчики!» «Пережуйте и съешьте, парни! Жуйте и глотайте!» Они набили рты кусочками сахарного черепа, пожевали, проглотили. «Глотайте, мрак, мальчики! Отдавайте свой год!» Они сглотнули с таким трудом, что у них глаза загорелись, уши заложило, сердца заколотились. Они испытали такое ощущение, будто из их тел и грудных клеток вырвались на волю невидимые птицы. Они и видели, и не видели, как годы, отданные в дар, облетели земной шар и легли где-то на счет надежной платы за таинственные долги. Они услышали крик «Эй!» и затем «Я!» и затем «Иду!» Хлоп-хлоп-хлоп — хлоп, три слова. И топ-топ-топ — топ, три шага по камням. И по коридору, вдоль вереницы муми, которые тянулись, чтобы помешать, но не могли, в гуще беззвучных криков и воплей. Сломя голову, как угорелый, на пролом, мелькая ступнями, работая локтями, раздувая щеки, зажмурив глаза, фыркая ноздрями, топая, топая, топая по полу, то вздымая, то опуская ноги, бежал Пипкин. О, как же он бежал! Смотрите, это он! Поднажми, Пип! Пип, ты на полпути! «Смотрите, как несется!» — говорили всертами, полными карамели с благородным именем Пипкин на подслащенных зубах, с его привкусом на челюстях, с его прекрасным именем на языках. «Пип, Пип, Пипкин!» «Не останавливайся, Пип! Не оглядывайся назад! Не споткнись! Вот он! Прошел три четверти пути!» Великолепный, восхитительный, стремительный, неподдельный Пип принял вызов. Он пролетел между сотней притаившихся в ожидании мумий, не касаясь и не оглядываясь, и выиграл забег. «Пип, получилось! Ты спасен!» Но Пип продолжал бежать не только сквозь строй мертвецов, но и сквозь строй теплых, потных, живых, орущих мальчишек. Он растолкал их и бросился наверх и исчез из виду. — Пип, все в порядке, вернись! Они побежали наверх, вслед за ним. — Куда это он, мистер Саван де Саркофаг? — Полагаю, домой, учитывая, как он перепуган, — сказал Саван де саркофак. «Пипкин спасен? Пойдем посмотрим, мальчики. Наверх!» Он завертелся вихрем, рассекая воздух распростертыми руками, вращаясь так быстро, что образовалась пустота, буря, циклон, огромная воронка, которая засосала в себя мальчишек, схватив кого за ухо, кого за локоть, кого за ступню как множество листьев, сорванных с дерева, они с воплями унеслись в небеса. Неистовый саван-де-саркофаг провалился вверх. И они, если такое возможно, провалились вверх, кувыркаясь вслед за ним. Они врезались в облака, как залп картечи. Они следовали за саван-де-саркофагом, словно стая птиц, устремленная на север, летящая домой раньше срока. Земля, казалось, сделала оборот, с севера на юг. Тысячи деревенек и городов проворачивались внизу, озаренные свечами, мерцающими на кладбищах по всей Мексике и потрескивающими в тыквах севернее границ Техаса, затем в Оклахоме, Канзасе, Айове и, наконец, в Иллинойсе. — Мы дома! — закричал Том. «Вот здание суда! Наш дом! Древо Хэллоуина!» Они облетели разок здания суда и дважды древо, освещенное тысячей тыкв, и, наконец, обогнули высокий старинный особняк саван саркофага со множеством шпилей, комнат, зияющих окон, длинных громоотводов, перил, чердаков, завитков – Который накренился, закрехтев от ветра поднятого их прилетом. Прах приветственно заструился из законных проемов. Тени затрепетали в оконцах, словно языки, высунутые для осмотра крошечными лекарями с таинственными снадобьями, принесенными ветром. Призраки увяли, как белые цветы, сворачиваясь и разворачиваясь подобно трухлявым флагам, которые рассыпались в тот же миг как они пронеслись мимо. А весь особняк стал воплощением Хэллоуина. Так возвестил Саван де Саркофаг, размахивая причудливыми руками, паутинками и черными шелками, приземлившись на крышу, призывая мальчиков последовать его примеру и показал огромное сквозное окно шахту через все этажи. Мальчики окружили устье шахты и обратили взоры вниз, в лестничный колодец, который соединял разные этажи, разные эпохи и судьбы людей и скелетов, под жутковатую музыку, исполненную на флейтах костях. «Вот мы и здесь, мальчики!» «Хотите взглянуть? Видно?» «Перед вами весь наш полет длиной десять тысяч лет!» Все наше странствие в одном месте, от пещерного человека до Египта и Рима, от тучных английских полей до мексиканских некрополей». Саван де-саркофаг поднял огромную створку из стекла. «На перила, мальчики, съезжайте! В свои эпохи, века и этажи!» Спрыгивайте там, где уместен ваш костюм, где вы, ваши одеяния и маски придутся ко двору. Марш!» Мальчики спрыгнули на верхнюю лестничную площадку. Потом один за другим оседлали перила и проехались с улюлюканем по всем этажам, уровням, историческим эпохам, уместившимся в несусветном особняке саван-де-саркофага. Вниз, вниз, вниз, по спирали съезжали они, соскальзывая и ерзая по вощеным перилам. Р -р -р -р -р -р -р джей джей в пещерном костюме приземлился в подвале, огляделся. Увидел наскальные рисунки, тусклые дымы и огни, тени неуклюжих горило человеков Саблезубые тигры таращились на него, горящими глазищами и забугленной черноты. Вниз по кругу спустился Ральф, мумифицированный египетский мальчик, забинтованный на вечные времена, очутившись на первом этаже среди рати египетских иероглифов, горделивых символов, стай древних птиц, небесных и звероподобных божеств и снующих золотых жуков, перекатывающих навозные шарики на протяжении всей истории. Шандарах. Загривок Нибли с косой в руке, все еще каким-то образом сверкающий, загремел и чуть не изрубил себя в фарш на втором этаже, где тень Самойна, друидского бога мертвых, занесла косу на стене дальнего зала. Бах! Джордж Смит, греческий призрак, Римское привидение высадился на третьем этаже возле крылечек, замаранных дегтем, чтобы старые бродячие духи умерших прилипали к порогу дома. Бух! Генри Хэнк. Он же, Ведьмак, плюхнулся на площадку четвертого этажа в гущу ведьмаков, перепрыгивающих через костры в английской, французской, немецкой глубинке Фред Фрейер Его попрошайку целиком поглотил пятый этаж среди бормотания голодающих попрошаек, нищенствующих на дорогах Ирландии. Уолли Бэб, горгулья собственной персоной, прилетел и грохнулся на шестом этаже, где на стенах проступали локти, конечности и гримасы горгулий пребывавших в хорошем настроении и расположении духа. Наконец, скелета Тома занесло юзом спирил на самый верхний этаж, и он кубарем закувыркался среди теней согбенных женщин у могильных холмиков с крошечными джаз-бандами скелетиков, исполняющих комариный писк. И тут саван де Саркофак, еще выше, на кровле, прокричал вниз. «Ну, мальчики, теперь видите?» — Все сводится к одному и тому же, так? — Так, — пробормотал кто-то, — всегда то же самое, но по-разному, да? В свою эпоху, в свое время. День всегда заканчивался, ночь всегда наступала. А ты, пещерный человек, и ты, мумия, разве вам не было боязно, что солнце больше никогда не взойдет? Да, прошептали все. И они взглянули вверх, сквозь этажи большого дома, и увидели каждую эпоху, каждую судьбу, всех людей, провожающих солнце глазами, когда оно всходило и заходило. Пещерные люди дрожали, египтяне громко причитали, греки и римляне выставляли на показ усопших. Лето умирало. Зима укладывала лето в могилу. Мириады голосов скорбели. Ветер времен сотрясал огромный дом. Окна дребезжали и осыпались градом хрустальных слез, подобно человеческим глазам. Затем радостными возгласами десяток тысяч раз миллионы людей встречали возвращение яркого летнего солнышка, озарявшего огнем каждое окно. «Ну, мальчики, теперь видите? Подумайте, люди исчезали навсегда, умирали, о боже, умирали, но возвращались во сне ночными видениями, поэтому их называли привидениями, которых люди боялись во все времена». «Ах!» — простонали миллиарды голосов из чердаков и подвалов. Тени карабкались по стенам, как в старых фильмах, прокрученных обратно в древних синематографах. Клубы дыма маячили в дверных проемах с печальными глазами и бормочущими ртами. День и ночь, лето и зима, мальчики. Время сева и урожая, время жизни и смерти. Вот что такое Хэллоуин. Все свернуто в один свиток. Полдень и полночь. Рождение, парни. Опрокидывание на спину, притворяясь мертвыми, как собачки, мальчики. И вскакивание слайм и беготней сквозь тысячи лет смерти. Каждый день и каждую ночь Хэллоуин, парни. Каждую ночь, каждую божью ночь. Тьма и ужас. Но вот, наконец, вы скрылись, спрятались в городах и можете вздохнуть, перевести дух. И вы стали жить дольше, и у вас стало больше времени, чтобы оттянуть смерть, забыть страхи. И, наконец, у вас каждый год появлялись особые дни, когда вы думаете о ночи и рассвете, о весне и осени, о рождении и смерти. И все складывается воедино. Четыре тысячи лет назад. Сто лет назад. В этом году, может, там, может, тут. Но празднество все равно те же самые. Пиршество Самойна. Время мертвых. День всех душ. День всех святых. День усопших. Эль Дия Де Муэрте. День всех святых. Хэллоуин. Мальчики вознесли свои слабенькие голоса вверх, сквозь это же времени, из всех стран и эпох, выкликая названия тех же самых празднеств. «Хорошо, парни!» «Хорошо!» Вдалеке городские часы пробили без четверти двенадцать. «Без малого полночь, мальчики!» «Хэллоуин почти закончился!» — Но... — вскрикнул Том. — Как же Пипкин? Мы прошли вслед за ним сквозь историю и хоронили его, и откапывали, и несли в погребальной процессии, и оплакивали на поминках. Так он жив или не жив? — Да! — подхватили все. — Так мы его спасли? — В самом деле, спасли или нет? Саван де Саркофаг стал всматриваться и остальные начали внимательно всматриваться вместе с ним за овраг в дом, в котором гасли огни. «Это больница, мальчики. Но надо бы зайти к нему домой. Последний стук в дверь этой ночью — последние великие пакости или сладости. Отправляйтесь на поиски окончательных ответов. Мистер Марли, проводите их к выходу парадная дверь распахнулась настежь бах голова марли на дверном молотке разинула свои перевязанные челюсти и посвистела на прощание мальчишкам съезжающим по перилам и бегущим к выходу и напоследок их остановил окрик саван де саркофага парни так что это было ночью в моей компании пакости или сладости мальчики сделали глубокий вдох задержали дыхание и шумно выдохнули что вы что вы мистер саван де саркофаг и то и другое лязгнули челюсти марли на дверном молотке громахнула дверь и мальчишки рванулись понеслись вниз потом вверх, по врагу по улице, изрыгая клубы горячего пара, роняя и расплющивая маски, и, наконец, очутились на тротуаре Пипкина, поглядывая то на далекую больницу, то на дверь Пипкина. — Иди вперед, Том, — сказал Ральф. И Том медленно приблизился к дому и поставил ногу на первую ступеньку, потом на вторую и подошел к двери, боясь постучаться, боясь узнать окончательный ответ о старине Пипкине. Пипкин умер? Пипкина хоронят в последний раз? Пипкин, Пипкин ушел навсегда? Нет. Он постучал в дверь. Мальчики ждали на тротуаре. Дверь отворилась, Том вошел. Потянулось тягучее ожидание на пронизывающем ветру, который холодил самые жуткие мысли мальчишек. «Ну!» — беззвучно вопили они перед домом, перед запертой дверью темными окнами. «Ну! Ну же! Что?» Наконец, дверь снова отворилась, и Том вышел, и остановился, не понимая, где находится. Затем Том поднял глаза и увидел товарищей, дожидающихся где-то за миллион миль. Том соскочил с крыльца и закричал. «О боже! О боже! О боже!» Он летел по тротуару и орал. «Он здоров! Он в порядке! Здоров! Пипкин в больнице! Сегодня в 9 вечера ему вырезали аппендикс!» «Успели вовремя, доктор говорит, с ним все хорошо!» «Пипкин? В больнице? Все хорошо?» Воздух вырвался из них, словно от удара в живот. Затем воздух снова вошел внутрь и был исторгнут наружу нистовым воплем восторга. «Пипкин, о, Пипкин, Пип!» и мальчики стояли на лужайке пипкина перед крыльцом и домом пипкина и с оцепенелым любопытством разглядывали друг дружку расплываясь в улыбке их глаза увлажнились и они заорали, и от счастья слезы потекли по щекам в три ручья о боже о боже о боже о боже повторял том окончательно обессилев и рыдая от счастья еще разок — сказал кто-то, и они принялись горланить по-новой, обезумев от счастья. И раз уж вечерок выдался плаксивый, Том оглянулся и всех подзадорил. — Посмотрите на дом Пипкина. Какой ужасный вид, а? Сказать, что мы сейчас сделаем. И они убежали, и каждый притащил по зажженной тыкве и поставил на перила крыльца. И тыквы лыбились оттуда жуткими ухмылками, дожидаясь возвращения Пипкина. Они стояли на лужайке, в изодранных на руках, плечах и ногах костюмах и смотрели на живописную картину из усмешек. И грим капал и струился по их лицам, и огромная счастливая усталость навалилась на их веки, плечи и ноги. Но им Еще не хотелось расходиться. И городские часы пробили полночь. Ганг. И еще раз. Ганг. И так двенадцать раз. Вот я кончен. Хэллоуин. И по всему городу хлопали двери и гасли огни, и мальчики начали расходиться по домам, говоря спокойной и снова «спокойный», и опять спокойной а некоторые «спокойной ночи», но по большей части спокойной до да спокойной И лужайка опустела, но крыльцо Пипкина было залито огнями свечей и источало тепло печеных тыкв. И призрак. И мумия, и скелет, и ведьмак, и все остальные вернулись домой на свои крылечки. И каждый оглянулся, чтобы посмотреть на город и вспомнить эту великолепную ночь, которую они никогда в жизни не забудут. И они поглазели на крылечки друг друга, но особенно на овраг. И на огромный дом по ту сторону оврага, на остроконечной крыше которого возвышался мистер Саван-де-Саркофаг. Мальчики помахали друг другу с крылечек. Дым, который курился из высоченной готической трубы Саван-де-Саркофага, задрожал, задвигался и помахал им в ответ. И опять хлопали и запирались двери по всему городу. И с каждым хлопком на древе Хэллоуина одна за другой, одна за другой, одна за другой, задувались тыквы. Дюжинами, сотнями, тысячами двери хлопали, тыквы слепли, угасшие свечи источали сладостный дымок. Ведьмак, нехотя зашел, захлопнув дверь, угасла тыква с личиной ведьмы на древе. Мумия переступила порог дома. И захлопнула дверь. Тыква с ликом мумии погасла. Наконец последний мальчик в городе остался в одиночестве на веранде. Том Скелтон, в черепе и костях, отчаянно не желая заходить, желая выжить свой любимый праздник в году до последней драгоценной капли, направил свои мысли по ночному небу к дому за врагом мистер саванде саркофаг кто вы и мистер саванде саркофаг в вышине на крыше отправил ему свои мысли в ответ думаю ты и сам уже догадался наверняка догадался мы еще встретимся мистер саванде саркофаг да через много лет я приду за тобой И на прощание Том подумал, — О, мистер Саван де Саркофаг, мы когда-нибудь перестанем бояться ночи и смерти. И получил ответ, — Когда ты достанешь до звезд, мальчик, да, и заживешь вечно, все страхи улетучатся, и сама смерть умрет. Том прислушивался, услышал и молча помахал рукой. Вдали мистер Саван-де-Саркофаг поднял руку. Щелк! Дверь Тома захлопнулась. Его тыква аля череп на огромном древе чихнула и погасла. Погруженная во тьму огромное древо Хэллоуина, на котором оставалась всего одна освещенная тыква, задрожала на ветру. Тыква с глазами и ликом мистера Саван-де-Саркофага. На крыше дома мистер Саван де Саркофаг склонился, вдохнул и подул. Его свеча в тыкве на древе затрепетала и погасла. Каким-то чудом дымок заструился из его рта, носа, ушей, глаз, словно его душу затушили в легких в тот самый миг, когда душистая тыква рассталась со своей ароматной душой. Он погрузился в недра дома. Люк на крыше затворился. Мимо проходил ветер, раскачал все темные дымящиеся тыквы на необъятном и прекрасном древе Хэллоуина. Ветер подхватил тысячу черных листьев и развеял по небу и по земле в сторону солнца, которое еще непременно взойдет. Подобно городу, Древо погасило свои тлеющие улыбки и уснуло. В два часа ночи ветер вернулся за новой охапкой листьев. Рэй Брэдбери. Канун Дня Всех Святых. Читал Михаил Прокопов. 2022 год.